Глава 35. Поскольку я был несовершеннолетним и судимости не имел, результатов следствия мне разрешили дожидаться дома. Я обязан был в любой момент явиться по вызову полиции. Алекса, которого, как оказалось, тоже допрашивали, домой не отпустили. В газете я прочел, что он заявил, «Я не преступник, я борюсь с преступностью». Алекс всю дорогу утверждал, что действовал в одиночку. Ел я еще меньше, чем раньше. Несколько долгих дней затишье — Я лишь смотрел телевизор и молчал. Но мать не оставляла меня в покое и твердила, что я обязан сходить к Кейтлин или хотя бы к Рут и объясниться. «Если они подадут заявление, тебе не поздоровится», — сказала она, не говоря уже о том, во сколько это нам обойдется. Мать просила, едва не умоляла меня пойти в монастырь. Но я не мог. Меня ужасно мучил запор, я был не в состоянии думать. Правда, на монастырский двор я посматривал, там царила суматоха, подъезжали и отъезжали грузовики — с отжившими свой век больничными койками, с подгузниками, одеялами и консервами. Все окна стояли нараспашку, с этажа на этаж на тросах втаскивали мебель. Такая суета пугала меня. Когда мать уезжала в Монтурен, я запирал все двери. Почему-то я был уверен, сейчас появится Бенуа, и с невозмутимой улыбкой сотворит со мной что-то ужасное. Шума я не переносил, и громкость в телевизоре выкрутил в ноль. Когда из Монтурена доносился вой полицейской сирены, у меня от страха сводило пальцы на ногах. Из дома я не выходил и уж подавно не мог заставить себя заглянуть в кузню. Меня не отпускало чувство, что я способен запустить бензопилу и приложить к собственной ноге, чуть выше лодыжки, как у Кейтлин. «Я сегодня был у Кейтлин», — объявил я матери однажды вечером. Но она не поверила и вызвала врача. По вызову явился длинноволосый молодой человек и заключил, что у меня реактивная депрессия. Мать выслушала этот диагноз, зажжав рот рукой и подавила вздох. Врач еще добрый час беседовал с ней, но я не прислушивался к их разговору. В конце концов он подошел и уселся напротив меня на кофейный столик, загородив телеэкран. «Мне следует заняться любимым делом», — сказал он. Я молчал. «Чем ты увлекаешься?» «Ничем», — буркнул я. Он щелкнул шариковой ручкой, которую держал в руке, и переместил свой вес на другое бедро, отчего столик угрожающе затрещал. «А чем ты занимался до аварии?» — спросил он. «Дрова пилил». «Так почему бы тебе снова за это не взяться? Пилить? Бензопилой?» — уточнил я с издевкой, наслаждаясь его пришибленной физиономией. Он явно готов был дать себе полбу, и я добил его. Представьте себе еще один несчастный случай. Мы пришли к соглашению. От меня пока требуется одно — звонить ему каждый день в одно и то же время и рассказывать, чем я занимался и как себя чувствую. Я пообещал, хотя и не собирался выполнять обещания. Врач ушел с обеспокоенным видом, не вязавшимся с его непринужденной манеры держаться. Несколько часов спустя в окно гостиной постучали. Я, признаться, перепугался до смерти, не раздумывая, нырнул в кресло и стал дожидаться, пока стучавший уйдет. Но поздно. В окне появилось девичье лицо. Окно было выше человеческого роста, и я догадался, что девушка забралась на пустые ящики у стены. Она помахала мне, что-то сказала и спрыгнула на землю. «Я за тобой», — выпалила она, как только я открыл. Заходить в дом девушка не стала, подождала, пока я выйду. Бегло взглянула на меня и на минуту задумалась. У нее были каштановые волосы с медным отливом. По ее речи я понял, что она не из местных. У меня тут полный багажник картошки. Думала, мне помогут его загрузить, но грузчики уехали. И кроме старой монахини в монастыре никого. Я растерялся. — У тебя не найдется времени? Там всего пять мешков. Я был так огорошен, что надел кроссовки и поплелся за ней. Облака висели низко, но были слишком прозрачными, чтобы пролиться дождем. Девушка, скорее даже молодая женщина, — понял я, присмотревшись, — болтала, как веселая, беззаботная туристка, ни сном, ни духом, не ведущая о недавней трагедии. — Какой вид! — кивнула она на город. Всегда мечтала жить в таком месте, на склоне холма. — Ты местный или на каникулы приехал? — На каникулы. «Ой, руки!» — вдруг остановилась она, заметив корки у меня на пальцах. Я объяснил, что худшее уже позади, и мне не больно. «Ожог?» — сочувственно спросила она. «Угу. Неприятность с бензином», — кивнул я. «А мешки-то ты сможешь?» «Да-да», — поспешно заверил я. «Не волнуйся». На ней были сандалии на плоской подошве и грязные джинсы, обрезанные чуть ниже колена. Я вообразил, что она дочь фермера, развозившего картофель по окрестным домам, но ошибся. Она оказалась волонтером КПБ. «Слышала о такой организации?» — спросила она и, не дожидавшись ответа, расшифровала. «Комитет по приему беженцев». «Я уже четыре года там», — быстро добавила она. «Но перевозить 50-килограммовые мешки мне еще не доводилось». Мы зашли на монастырский двор. У входа в подвал стоял ее побитый универсал золотистого цвета. Багажник и облепленные наклейками дверцы были открыты. Монахиня сказала нести в подвал». Волонтерка ухватила мешок за углы с одной стороны. «Нормально?» — спросила она, как только я приподнял ношу. Я улыбнулся, чтобы успокоить ее. Мы спустились вниз по каменным ступенькам, и я увидел, как изменилась обстановка в подвале. Вместо исповидален пыльных ящиков и поддонов с раздавленными голубями здесь теперь высились серые металлические стеллажи, сплошь заставленные консервами, в том числе огромными 10-литровыми банками с зеленым горошком и коробками с не слишком аппетитными с виду леденцами. «Ничего себе запасы!» — сказал я просто, чтобы не молчать. Девушка показала, куда складывать картошку. И мы опустили тяжелую ношу на пол. Она с облегчением вздохнула. «Видел бы ты, что у них наверху. Ты там еще не был?» Она повела меня на второй этаж по внутренней лестнице. Мы так ходили с Кейтлин. В узких кельях вместо громоздких деревянных кроватей, на которых когда-то спали монахини, теперь стояли компактные двухъярусные. Она показала мне душевые, гостиную с телевизором и продавленными диванами. и красиво оформленную просторную игровую, не хуже, чем в детском саду. Кое-где чинили печи, трубы были отсоединены, пол перепачкан сажей. Волонтерка объяснила, что главный недостаток монастырского здания — отопление. «Надеюсь, зима выдастся теплая, потому что на центральное отопление денег нет», — сказала она. «Пока мы чиним старые дровяные печи, ими не пользовались уже много лет». «Мы прошли по коридорам со свежевыкрашенными окнами, и она повела меня на первый этаж в трапезную». с ясеневым паркетом. Столы и стулья были расставлены по местам, а зеркало исчезло. Как и в других помещениях, сбоку у стены стояли ведра с водой. «Огнетушители еще не привезли», пояснила она, заметив мой взгляд. «О неонацистам могут заявиться и сюда». Меня словно ведром ледяной воды окатили. Мы снесли оставшуюся картошку в подвал. Я надеялся, что не напарюсь на сестру биату но если все-таки столкнемся, пусть уж лучше она увидит меня с мешком картошки в руках. «Знаешь, что рассказала мне та монахиня?» — спросила волонтерка, словно прочитав мои мысли. «Тут незадолго до конца войны немцы казнили пятерых монахинь. Они прятали в подвале евреев. А тех гусей, — она махнула в сторону пруда, — держали, чтобы они поднимали шум, завидев чужих. И, расстреляв монашек, немцы оставшимися патронами в клочья разнесли гусей. Когда мы закончили, волонтерка поблагодарила меня, и мы распрощались. Я пересек улицу, но в дом заходить не стал». а пошел в кузню и разыскал там дедов топор. Он лежал там, где я его оставил после того, как пилу починили. Боковой стороной лезвия я пару раз провел по ладони. Я вышел в сад и попробовал колоть первое попавшееся полено. Боль в руках оказалась терпимой, и я спустился вниз по склону в поисках подходящего ствола. На всякий случай я захватил пару хлопковых рабочих перчаток. Два часа подряд без остановки я колол дрова. Вместо перерыва Я сходил к поленнице за дедовой тачкой. Загрузил наколотые дрова, но в тачке еще оставалось место, а я хотел наполнить ее доверху. Пришлось попотеть еще часок. Хотя колоть было легче, чем раньше, в жару, во мне нарастало раздражение. Очень уж медленно продвигалась работа. Я чувствовал себя каким-то средневековым дровосеком. Наконец я загрузил тачку доверху и повез ее в монастырь. К моему удивлению, во дворе снова стоял золотистый универсал. В багажнике лежали детские велосипеды. Один трехколесный и два двухколесных. Как здорово обрадовалась мне хозяйка универсала. На этот раз она была в компании двух подруг. Со скаутским энтузиазмом они помогли мне разгрузить тачку. Вот так вышло, что я снова стал работать бензопилой. Боялся я ужасно. Я был убежден, что на лезвие еще остались следы крови. Но обнаружил, что пилу кто-то почистил и завернул в старое шерстяное одеяло. Лежала она не в футляре, а под распиленным верстаком. Самым сложным оказалось привыкнуть к вою, но я был настроен решительно и непреклонно. В два счета тачка снова наполнилась доверху.